Провидение и то что предначертано судьбой это синонимичное понятие часто привлекаемое в качестве аргументов при стремлении выдать желаемое за действительное из комментария уревов День уже клонился к вечеру когда тулук послал за маки и снова пригласил его в лабораторию Маки на этот раз сопровождали две группы охранников во всех помещениях лаборатории была также расставлена усиленная охрана Люди следили за стенами, полом, потолком, напряженно вглядывались с пространства. Кроме того, охранники следили друг за другом, а все сознающие в лаборатории держали лучеметы на взводе. Маки, пробывший два часа в обществе Ханнаман и пятерых ее помощников из юридического отдела, приготовился к худшему. Юристы собирались отыскать и проверить всю принадлежащую Эбни собственность и воспользоваться всеми данными, какие они сумеют добыть. Но эти меры выглядели лишь пустой имитацией деятельности. Кто знает. Может быть, конечно, из этого и выйдет что-нибудь путное. У юристов был ордер Галактического суда, распространенный повсеместно в тысячах копий. Ордер давал сотрудникам бюро право вести поиски на большинстве планет, не входящих в область гавачинской юрисдикции. Впрочем, гавачины тоже подключились к сотрудничеству, выделили значительное количество солдат и открыли доступ к данным полицейских агентств. Помогали представители полиции в главном центре. Полиция предоставила в распоряжение бюро своих сотрудников и рассекретила часть материалов, ранее недоступных. Кроме того, полиция связала свою компьютерную сеть с сетью Бьюсаба. Конечно, это были реальные действия, но Маки они казались какими-то косвенными, слишком абстрактными. Да и Эбнис надо добраться иначе. Ее надо поймать на крючок и вытащить из воды так, чтобы у нее не было никаких шансов сорваться и ускользнуть. Теперь Маки почудила, что ему не хватает воздуха. Арканы, топоры, чавкающие скрежет люка в перескока, в этом конфликте никому не приходится ждать пощады. Борьба пошла не на жизнь, а на смерть. Все, что он делал, не могло отвратить ураган, угрожающий уничтожить сознающую Вселенную. Нервная система отказывалась служить и наказывала маки грызущим чувством собственной никчемности. Вселенная смотрела на него остекленевшим взором, в котором отражалась его собственная безмерная усталость. Его преследовали слова Калибана. Моя самость, энергия, видящее движение. Это я, сглас. В небольшом помещении лаборатории столпились восемь вооруженных охранников, среди которых совершенно потерялся Тулук. Охранники вели себя подчеркнуто вежливо и через слово извинялись. Тулук поднял голову, увидел входящего маки, а потом снова склонился над полоской металла, зависшего в субтронном поле над устройством, на котором мигали многочисленные разноцветные индикаторы. Очаровательное вещество – это сталь, Сказал Тулук и склонил голову так, чтобы лучше захватить зонд, которым он исследовал образец металла. «Итак, это сталь», – произнес Маки, следя за манипуляциями Тулука. Каждый раз, когда Тулук прикасался зондом к металлу, с его поверхности слетал с пурпурных искр. Эти искры напомнили Маки о чем-то уже виденном, но точно вспомнить, что это было, он не мог. Большой фонтан искр. Он огорченно покачал головой. «На полке под столом протокол исследования. Можете посмотреть, пока я закончу». Маки заглянул под стол и увидел длинный лист бумаги. Он сделал два шага к столу, взял лист и принялся читать написанный аккуратным почерком Тулука текст. Вещество – сталь, сплав на основе железа. Образец содержит небольшое количество марганца, углерода, серы, фосфора и кремния, а также микропримеси никеля, циркония и вольфрама, а кроме того, хрома, молибдена и ванадия. Возможный источник. Составы образца соответствует составу стали второй эпохи. Этот металл Использовали в некоем политическом образовании под названием Япония для изготовления самурайских мечей. Закалка. Закалено только острие клинка, остальная часть металла сравнительно мягкая. Приблизительная длина исходного изделия. 1,01 метра. Рукоятка. Льняной шнур, обмотанный вокруг костяного стержня и покрытый лаком. Анализ лака, кости и шнура прилагается. Маки посмотрел на приложенный лист. Кость зуба какого-то морского млекопитающего. Кость уже использовали раньше для отделки другого изделия, вид которого неизвестен. На кости обнаружены следы бронзы. Интересным оказался результат анализа льняного шнура. Изготовлен он был сравнительно недавно, и в нем обнаружились те же субмолекулярные характеристики, что и в бычьей коже. Еще интереснее были данные по лаку. Он был изготовлен на основе летучего растворителя, производного каменноугольной смолы. Но очищенный сок, входивший в состав лака, Был добыт из древнего насекомого кокус лака вымершего много тысячелетий назад вы добрались до описания лака поинтересовался Тулук, повернув лицо так чтобы видеть макки да и что вы теперь скажете о моей гипотезе я поверю во все что работает и дает результат проворчал макки как ваши раны спросил тулук снова принявшись за работу я обоправлюсь ответил макки и прикоснулся к пластыру закрывающему рану на виске что вы делаете теперь этот материал обрабатывали ковкой ответил Тулук, не поднимая головы. «Сейчас я стараюсь реконструировать удары молота, которыми формировали этот клинок». Он выключил удерживающее поле и ловко поймал падающий меч. «Зачем?» Тулук бросил полосу металла на стол, сунул зонт в штатив и посмотрел на маки. «Производство таких мечей было ревностно оберегаемым ремеслом», заговорил он. «Секреты мастерства хранились в семьях и передавались от отца к сыну, передавались веками». Неправильности в ударах молота были настолько характерны для каждого ремесленника, что изготовителя мяча можно было идентифицировать по этим неправильностям, просто взяв на анализ кусочек металла. Коллекционеры довели такой метод опознания мастера до совершенства, но он также надежен, как опознание человека по рисунку радужной оболочки или по вариациям отпечатков кожи кончиков пальцев. «И что же вы обнаружили?» «Я дважды провел анализ», — сказал Тулук, — «для вяще убедительности». По восстановленным клеткам, сохранившимся на лаке и льняном шнуре, можно утверждать, что сам меч был изготовлен сравнительно недавно, не более 80 лет назад. Но сталь для клинка была выкована мастером, умершим много тысяч лет назад, насколько я могу судить. Имя мастера канимура Я идентифицировал его по каталогу. Нет никаких сомнений относительно того, кто отковал клинок этого меча. За столом Тулука дважды звякнуло переговорное устройство, и на его экране появилось лицо Ханеман. — О, Макки, вы действительно здесь, — сказала она, забыв поздороваться с Тулуком. — Случилось что-то еще? — спросил Макки, все еще переваривая услышанное. — Мы могли добиться судебного запрета, — сказала она. — Все счета Эбнес будут заблокированы, а все производство остановлено на всех планетах сознающей Вселенной, за исключением Гавачина. — Получили ли вы орден на арест? — спросил Макки. — Да, конечно, и его тоже, — ответила ханаман Собственно, поэтому я и звоню. Вы же просили немедленно вас известить. «Гавачин собирается с нами сотрудничать». Власти Гавачина согласились объявить чрезвычайное положение в зоне своей юрисдикции. Это позволяет федеральной полиции и бюро действовать на территории Гавачина, если этого требуют оперативные мероприятия. «Отлично», — сказал Маки. «Если бы вы еще сказали, когда я смогу ее найти, мы бы сразу ее изловили». Ханаван недоуменно нахмурилась. «Когда?» «Да», — раздраженно буркнул Маки. «Когда?»